481. Молчание иногда уже тем хорошо, что сложный аппарат громкоговорителей человеческого находится в состоянии покоя и не требует никакого расхода энергии. Даже языку необходим отдых. При молчании выключается целая аппаратура и сеть, связанная с ней. Не думают люди, сколько энергии затрачивается на слово-говорение, и чаще всего зря. Все же следует приучать себя к тому, чтобы не произносить лишних слов и молчать, когда можно. Это имеет двоякую пользу. Во-первых, экономит жизненную силу. Во-вторых, приучает к сдержанности и самодисциплине. Лучше всегда промолчать, когда это возможно. Из двух человек совершенно одинаковой силы тот будет сильнее, кто будет молчать. Слова всегда несут за собою ту или иную степень раскрытия себя собеседнику. Раскрытие же всегда означает передачу контроля над собой другому сознанию, а также допущение его внутрь. Молчаливый всегда хорошо защищен, хотя бы одним только явлением молчания. Болтун не может быть психически сильным, даже если бы того он хотел. Молчаливость помогает хранить торжественность. Несовместима она с болтовнёю или болтливостью. Говорить... Можно и должно, но каждое слово пусть будет ударом в пространстве. Каждое слово человека, умеющего молчать, стоит сотни любителей поговорить. Если бы люди знали, как много теряют они благодаря празднословию, все условности и этикета придется оставить. Произносить слова только для того, чтобы говорить, что может быть нелепее это, Торжественность исключает словоблудие. Дисциплина речи — нужная вещь.